Глава 25. Историческая, повествующая о ведьмах, магах и чаянных девичках. В мире есть не так и много действительно важных занятий, требующих полной сосредоточенности, как еда и отдых. Прочие же дела суть суета-сует. И потому всякий раз, отвлекаясь от важного, подумайте, надо ли оно вам. Семь крыш и одна синица, или же мысли о сути жизни и рыбных потрахах. Рассуждения примудрого кота Мура, так и не оформленные им в книгу, в силу врождённой лени и общей ненадобности. Сбегче получилось не так и сложно. Всего-то и надо было сказать, что к подруженьке идёт на чаи девичорок, да что сидеть долго будет, потому как с Маланькою так подружку Басячкиною именовали. Порешили они шитьём заняться. Не боясь Маланьки тоже сватов вот-вот зашлют, а приданое готовить надобно. И даже если не собственной рученкой, то всяко приглядеть за девками дворовыми который только волю им дай, мигом чегось не того пошлют. Эти ерезоны, батюшка выслушал, головой кивнул при важно, мол, дозволяю и велел с собою угощение взять, а то не дело это с пустыми руками в гости. Маленький даже гостинчика передал, штуку полотна, Танюсенького, галандского. Баське даже завидно стало, ненадолго После вспомнилось, что у ней это кого тоже имеется, что лежит оно в одном из сундуков кованых, да в переписе приданого указано. Выросла девенька моя, прогудел батюшка, Басеньку обнимая. И так ей стало тепло в его объятиях, так хорошо, что от этого она разрыдалась. Скоро уже, скоро покинешь дом тятенькин. На душе вовсе погано стало, и появилось желаниеs отступиться. Королевич. На кой басеньке королевич, когда у неё батюшка один однёх и никак останется? Кто за ним приглядит? На своячницу-то никакой надежды, она сухая, бесчувственная, а у батюшки сердце. Тришка опять же, падение так и плох. Давиче вот гостинчик передал через стену девку. Зеркальце махонькое, серебряное раве, да непростое, зачарованное. Глядишь в него и будто бы хорошеешь. И оправа придивная, с листом земляничным, да ягодками. Зеркальце баське крепко по сердцу пришлось, и она даже тришки отдариться думала лентою в волосы, которую сама лично вышивала, и отдариться после девки вон оставила. велевши строго на строго, чтобы передали эту и ленту. А батюшка сперва-то, конечно, в расстройство придёт. Может, даже лаять со станет по всякому. Выпить выпьет, как с горета и не выпить. А после уж поймёт. Или лучше после уж Басенька домой возвернётся, да не одна. Она только представила, как едет по дороге до да на белом коне, да в платине и роскошнейшем чем чугаме скатными шитом с узорычьем золотым камнями украшенным и глядит это на всех премилостева жеребец тонко ноги шею гнёт ступает неспешно чтобы все стала бы подевица смогли красотою проникнуться ну и королевич тоже только байка ещё не решила то ли он жеребца приdivно вовести будет То ли в седле сидеть, в седле-то с королевичями разъезжать до свадьбы неприлично. А идти-то может и отказаться. Королевич чай не тришка, ходить не приучен. В общем, думала она, думала, да и решилась. К Маленьките пошла и гостинец принесла, и шёпотом рассказала, о чём и думала. Маленька, подруженька верная, сколько уж ей всякого говорено было. так ни одно словечко-то дальше светлицы не ушло. А тут она руками захлопала, засуетилась. Ой, глупая ты, сказала, девочек выпроводивши и мамок с няньками уславши, чтоб, значит, следили за тем, как шитьё шьётся и чтобы ниток зазря не портели. И удумала глупая. Не глупая. Ссориться с маленькой тоже случалось. Шла бы за тришку замуж. Не бы сттенька сказывал, что они уж с твоим батюшкой сговорились, что по осени сватов зашлют и жить станут в вашим тереме. Видишь, как любит, в примаки готов податься. Чего бы ни податься. Слышать это было лестно Данилеся. Однако же Басечка уродилась страсть до чего прямую. Он-то третьим сыном, ему только на своих хлеба идти. А зачем, когда на чужие можно? сказала и сама на себя обозлилась ведь плохо сказала и подумала тоже плохо и может трешка и не королевич но зеркальце-то поднёс нарочно девки сказывали в торговых рядах всё выискивал перебирал не схватил первое что подругу подвернулось как оно бывает а она пусть и третьим сыном но тятенькой его богатый выделил бы на обзаведение и на дом свой, и на хозяйство, а там тришка и головастая и с руками, вскоре бы в люди выбился и без батюшкиной помощи. Теперь же все говорить станут, что пошёл в примаки на чужое. Баська губу прикусила, но отступиться? Как отступиться-то? Пойми ты, Баська, чувствуя, как мечта её вот-вот рассыплется, заговорила быстро, спешно. Я ж не просто так. Я Королевича спасти хочу. И он меня полюбит, а я его. Как в книжке. И потом возвернёмся. А если не полюбит? возразила Маланька, подхватив жерсточку варёных в меду орехов. Полюбит? Куда он денется? А тришка? Что, другую найдёт? Хоть бы вот тебя. Меня не надобно. Она слегка зарделась. Стало быть и вправду объявился друг сердечный. Наверное, всё её хорошо, но стало вдруг завидно. Маленька выходит уже влюблённая, а Басенька просто так на свете живёт. Нет, не бывать такому. Или ты мне поможешь, решилась она. Или ты мне не подруга больше. И вновь же сказала: чтобы тотчас усовеститься. Нехорошо так с подруженкой. Ой, нехорошо. Она Ланька то носом шмогнула и повторила: Всё равно дурная. Дурная, верно. Но как от мечты-то отказаться? И ведь дело не только в королевиче. Если подумать, то жила Басенька и без всяких королевичей, и ещё проживёт. Дело в том, что сердце давит, душу мучит. Хочется чего-нибудь этакого, не девичьего скромного, а чтобы чтобы люди восхитились, чтобы удивились и батюшка тоже. А пойдём со мной, предложила Баська. И мысль эта показалась Наде удачную. Куда? К медведиче королевя спасать. Ага, а после что? Вдруг да не в тебя влюбится? Ай, Басенька махнула рукой. Пускай влюбляется в кого ему охота, хоть бы и в жабу зелёную. Маленько хихикнула. Ты о другом подумай. Мы его спасём. Так? Так? Несколько неуверенно ответила подроженка. Стало быть, он нам за спасение это благодарный будет. Так? Не знаю. Будет. Королевичи, особенные наземные, страсть до чего благодарные. Думаешь и наземный? А то какой? Наши-то вон никудышеньки не пропадали, батюшка сказывал. Стало бы и наземный. Или не королевич, а князь. Князь-то может и нашим быть. Главное, чтоб благодарный. Он на с тобою за спасение камнями драгоценными осыплет. И батюшкам велит привилегии торговые назначить, и глаза Басинке заблестели от открывшихся перспектив. Думаешь, тихо поинтересовалась Маланка, взгляд которой тоже затуманился. Небось припомнила, как батюшка ейный Давича жаловался, что ходить до Китежа, конечно, выгодно, да не так, как местным, у которых дозволение высочайшее на торговлю имеется. А с ними право подать и платить меньше, нежели прочие платят. Знаю. Баська окончательно решилась. Переодевайся. А если нет там никакого королевича? Маленько спешно скинула литник, оставшись в одной спотней рубахе. Не может такого быть. Баська и сама свой сняла, и воротник узорчатый тоже. и запястье, которые слишком уж богатыми были для простой девки. Если есть ведьма, то и королевич зачарованный быть обязан, или там князь. Ну, лучше бы, конечно, королевич. Через четверть часа Из дома выскользнули две девицы, вида вполне себе обыкновенного. Выскользнули и растворились среди прочих людей. Послу уж, когда хватятся их, когда начнут искать, сперва-то потихому, не желая, чтобы новость этакая слабодость тревожила, а после уж и всейю этой слабодой то и узнают, что на вроде как похожие девицы выходили из дальних поворот. Но они-то были или иные какие? И куда пошли, как сгинули? Стася пересчитала котиков, которых стало меньше, но притом не настолько, чтобы это уменьшение как-то существенно на общее количество повлияло. Мм, да, сказала она, погладив особо наглого британца, который решил, что положенный этой породе темперамент не для него. И весьма споро вскарабкался на колено. Благоткань платья была плотную, удобной для цепляния. И что мне с вами всеми делать? Она чувствовала себя, пожалуй, что усталой. не физически отнюдь. Скорее уж возникло не свойственное ей прежде желание забраться в кровать, накрыться с головой одеялом и лежать, лежать, пока всё само собою не разрешится. Только что-то подсказывало, что не разрешится. Продавать Евдокимов Афанасьевич погрозился пальцем тайской кошечки того бледно-рыжева окраса, который и именовали, кажется, персиковым. Или как-то ещё. Документы-то там остались в Миреном. И всё-то тоже, как собственная Стаськи жизни неустроенная. Кому? Да хоть бы магам Вона, тот, который второй, хоть всё купит. И барона Пять же. Купит, согласилась Стася. Но почему-то простое это предложение, логичное и решавшее разом все её проблемы, Не находила в душе должного отклика. Она почесала кошку за ухом, и та неблагодарная извернулась, ухватилась когтистыми лапами за руку, зарычала грозно. Что вообще происходит? спросила Стася. Почему они ведут себя так так странно? Потому что ты ведьма. И свободная ведьма всё равно не понимаю. Если вам не сложно, я бы не отказалась от объяснений. Не сложно. Евдокимов Афанасьевич возник в кресле напротив, уселся, ногу за ногу закинул и кот, что вскарабкался на спинку этого кресла, заворчал, но не грозно, скорее уже предупреждая, что место занято. Ишь ты, интересный зверь. Дело в том, девонка, что мир этот Как бы тебе сказать, сложно всё. Нигде не просто, согласилась Стася, освобождая руку от кошачьих цепких лап. Это верно. Когда-то давно все жили сами по себе. Ведь мы сами по себе, маги тоже, люди опять же. В каждом княжестве свои порядки имелись. Но с большего люди работали. Маги когда защищали, когда помогали. Оно-то умные помогали, скажем, разумея, что если каплей силы землю подпоить, то и всем легче будет. Людям урожай, магам благодарность. И не на словах, то есть не только на словах, так Евдокимов Анасиевич голову склонил, подтверждая, что всё Стася верно поняла. Ведь мы же И им никогдато много особо и не нужно было. Нет людей, нет магов. В чём вообще разница? Какая-то часть Таси не способна была отделаться от ощущения, что сама эта беседа слегка безумна, что женщины взрослые и с высшим образованием, с опытом работы в магию верить не должны, и в другие миры, и вообще Всему происходящему вокруг имеется иное объяснение. Скажем, она Стася жива и лежит в больнице в коме. В коме ведь годами лежать можно. И никто-то точно не знает, что слышит и чувствует человек. И может разум, не желая уходить, цепляясь за жизнь, компенсирует её отсутствие, создав для Стаси такой вот странный мирок, в котором она жива, и котики тоже. Мурчащий британец, кажется, по документам он значился Бернартом. Достал таки до рукава, в который вцепился с неестественной породи страстью. Разница. Хороший вопрос, деваника. Разница в сути дара. Магический происходит от богов и божественного наследия. А вот ведьмовской от самой сути мира этого. Он как бы ни богам, ни магам не подвластный. Всё равно не понимаю. Маги способны изменить свойства вещей, а ведьмы саму их суть. Это как взять вот хотя бы железо. маг из этого железа сотворит что лемех, что плуг, что меч, наделив особыми свойствами, к примеру, способностью не ржаветь или не тупиться. А ведьма, а ведьма, ежели пожелает, то вполне обратит железо в золото или серебро, или в пух лебяжий. Ясно? Не совсем, но Стася кивнула. На деле, конечно, всё куда как сложнее. Ведьмы тоже бывают разные, что по силе, что по способностям своим. Иные слабы, им мало и дозволено, скажем, ислечить человека, поправить не только тело, но и душу его, на что целители не способны совершенно. Другие. Он замолчал, задумавшись. Беда в том, что если магический дар хоть как-то да по наследству передаётся, да пути его передачи усиления давно известны, то с ведьмовским сложнее. Их никогда там много и не было. Он вновь замолчал. Астася подумала, что с таким вот даром, когда и вправду из железа золото делается, жить страшно. Сколько найдётся тех, кто пожелает обогатиться. Вижу, поняла. Евдокимов Афанасьевич голову склонил. Дар-то он дар, да не всегда ведьма с ним справиться способна. Иногда он ею управляет. И тогда скажет слово. А это слово проклятием обернётся. Глянет и у того, на кого взгляд упал, случится чего-то. Оно, когда разбираться начнёшь, то может и справедливо, но вот люди, люди ведь им боялись. Никогда толгадать невозможно было, чем встреча обернётся удачей или бедою. Помнится, ко мне жаловаться приходили из деревеньки одной на ведьму. Да. Мол, житьят нее не стало, и поля то травят, и скот морет, и на людей проклятия насылают. Кто-то кривел, кто-то окосел, кто-то и вовсе мужской силы лишился. И что? И то, что разбираться пришлось. Разобрался само собою. Ведьма-то дитё малое, 12 годочков. Батюшка её охотником был знатным, да на кабана наскочил Матёрова. Вот и приставился. Матушка билась на хозяйстве, но где ей управиться? А тут ещё соседи пошли долги требовать. Всё-то растянули, корову увели последнюю. Ну и с того матушка слегла. А как слегла, так и не встала. В дом же тотчас семья заселилась. Чего добро пустовать? Горькая история, чужая, давняя. Но закипает в груди что-то этокое. Вот-вот. Её сперва держали. Рабочие руки никому-то лишними не будут. Но сама понимаешь, жизнь не сладкую была. Вот и сбежала она, спряталась в древней избушке, а с собой обиду унесла на людей. И что с ней стало? Ничего. забрал её сюда, отписался в ковен. Тогда аккурат его и создали, чтобы ведьм защитить. Её и взяли учиться. Но это я тебе говорю, чтоб поняла, что дар ведьмовской зеркало, в которое люди смотрятся. Только не каждый готов признать, что зеркало не виновато, коля рожа кривая. Ведьм не любили. Люди проще запоминают обиды, чем добро, и случалось, что порой до суда не доходило. Ведьмы прятались. Те, что постарше, легко могли закрыться так, что ни человек, ни маг не пройдёт. Но дичая, они вновь же утрачивали всякое сходство с человеком, что по душе, что по обличию. Так и пошли истории о чудовищах. Он пошевелил пальцами. Вновь же дар не наследовался. Если уж случалось ведьме завести семью, то весьма часто дети рождались обыкновенными или же магами, коли связывалось с магом. Тогда-то обнаружено было, что при матери ведьме дети не только родовой дар принимают в полной силе, но порой и умножают. Тася поёжилась. Почему-то это открытие совсем её не обрадовало. Да и самим магам силы пребывает. Кто-то даже заметил, что стал способен творить, менять суть вещей. Появилась презанятная книжица Метаморфозы Златоуста Казарского, которая многих заставила задуматься. Возможно, мысли остались бы мыслями, Если бы не случилось в те времена княжеством объединиться под рукой Рёри Косокола, он-то и собрал под себя магов, велев им организовать гильдию, которая и занималась бы делами, что волжбы касались, что судебными, что учебными, что хозяйственными. Он был весьма разумным человеком и магом выдающимся. Потому-то и получилось что получилось. Супруга его, по примеру, организовала великий ковен, в который пригласила всех ведьм. Именно с тем, чтобы понять, как им оборечься от людской ненависти, да и вовсе всем жить в мире. Не получилось, спросила Тася с робкой надеждой. От чего же не получилось? Получилось. Тогда-то был подписан договор Согласно которому ведьмы и маги обязались жить в мире и согласии. Что-то как-то слабо верилось. Маги обещали ведьмам защиту. А ведьмы совсем слабо верилось в эту такую благотворительность. Ведьмы ведьмы соглашались принять покровительство и защиту. Как-то это, не знаю, Она погладила мягкую кошачью спинку. Зверь вытянулся на коленях и прикрыл глаза, всем видом показывая, что в ближайшее время отпускать Стасю не намерен. И вообще, ему-то лежится удобно. Ковен организовал закрытую школу, в которую собирали девочек с даром, чтобы обучать контролю над ним, управлению. Правда, почему-то после окончания школы ведьмы не домой возвращались. А как правило, выходили замуж. Их заставляли? В том-то и дело, что заставить ведьму сделать что-то помимо своей воли, конечно, можно, но черевата, если исполнить она желание, то так, что сам желающий не рад будет. Так что нет, не заставляли. Скорее уж, думаешь, много нужно молоденькой девочке, уверенность, что лишь сила мага защитит её от тягот жизни. И когда этот маг появляется рядом, весь молодой, красивый, готовый осыпать подарками с ног до головы. "Это Евдокимов Анасиевич", произнёс с немалой злостью. И потянуло холодом, злобой. Дом загудел, захлопали двери. "Извини, детонька", сказал он. Оказывается, время не лечит.